Александр Волков Тайная власть лазера Мы привыкли к нему. Гиперболоид инженера Гарина уже давно никого не пугает. Лазер стал верным помощником человека. Вы В сами. Вот еще одна банка, пожалуйста. Лазерный луч считывает цену, нанесенную в виде особой метки на упаковку купленных мной продуктов. А сколько еще может этот луч, красная нить, моментально прошившая воздух? В этих заметках в фокусе лазерного луча сойдутся завтрашние планы и нынешняя я. День начинается вроде бы с неудачи. Пластмассовая кофейная чашка падает на пол и бьется. Осколки, веник, ведро. Но ну и на счастье, потому что Уже через пару минут та же чашка снова стоит на столе. Ее клонировали. Ведь пока бульварные газеты обсуждают двойников Гитлера, Наполеона или Эйнштейна, которых научатся клонировать ученые, в наш быт незаметно войдут приборы, способные стамповать обиходную утлы. Вот он, особый лазерный принтер. В него достаточно вставить дискету, полученную при покупке чашки, нажать кнопку, и принтер выдаст такую же чашку, можно сказать, ее клон. Что было на дискете? Разумеется, цифровой чертеж чашки. Компьютер транслирует эти данные в устройство управления лазером. Тем временем в рабочей камере принтера скипает жидкая масса, смесь расплавленной пластмассы, отжаждающего порошка и клея. Когда направляется лазерный луч, от его прикосновения выводя в нем трехмерный образ чашки. Клонирование окончено. На столе стоит та же самая пластмассовая чашка. Еще недавно подобные сцены были уделом писателей фантастического жанра. В скором времени они станут фирменным знаком возможностей индустрии. Так, американская компания Z Corporation намерена внедрить клонирование в быту Эта идея лишний раз доказывает, что для лазерных технологий ничего невозможного нет. В наши дни лазер может читать, писать, резать, лечить, измерять. Он сваривает кровеносные капилляры, которые не разглядит наш глаз так же элегантно, как толстые металлические панели. Угнездившись в DVD-плеере, он показывает кино, а по компьютерному диску, считывает целые библиотеки файлов. Лазер высверливает отверстия в алмазах, маркирует трехмерными значками, голограммами документы и в часы концертов и празднеств рисует в воздухе красочные картины, затмившие фейерверки былых времен. С недавних пор лазер может транслировать цифровую информацию, передавая в течение одной секунды содержимое 178 Для так называемой оптической воздушной связи требуется установить специальные зеркала на крышах домов, где расположены передающие и принимающие устройства. Между ними помчится лазерный луч. Пока дальность передачи информации подобным способом достигает всего 4 километров, но этого вполне достаточно для университетов или промышленных компаний, которые пользуются этой локальной связью, Для сообщения со своими лабораториями, филиалами, представительствами или научно-исследовательскими институтами, расположенными поблизости. Им удается передавать невиданные прежде объемы информации. В лаборатории химиков лазер принес новую технологию. Как известно, многие химические реакции начинаются лишь после притока энергии, то есть после нагрева реагентов. Впрочем, есть и такие реакции которые при нагревании наоборот затухают. Ведь некоторые молекулы могут вступить в соединение с другими молекулами, только получив точное квантовое количество энергии. Датировать энергию помогает лазер. Вот пример подобной технологии. Получение винилхлорида, исходного сырья для производства поливинилхлорида, самого популярного на сегодняшний день полимера. Теперь технология выглядит так. Рабочую камеру, заполненную газом дихлорэтаном, направляют луч лазера. После нескольких промежуточных этапов на каждый из них мощность луча точно дозируется. Камера оказывается заполнена другим газом, ленилхлоридом. Все быстро и просто. Прежняя промышленная технология была иной. Дихлорэтилен в присутствии катализатора разогревали до 500 градусов Цельсия. Только тогда реакция начиналась. Сейчас катализатор не нужен. Газ нагревают лишь до 300 градусов, производительность возрастает на 20%. Болгарский ученый Семен Метеев предложил получать искусственные алмазы с помощью лазера. Лучи лазера разогревают метан, приводя его в состояние плазмы. При этом на дно рабочей камеры оседают мерцающие крупицы, алмазы. Дело в том, что атомы углерода, а металл из его соединений, под действием лазерного луча образуют особую кристаллическую решетку, присущую алмазу. Новый метод является самым дешевым способом изготовления искусственных алмазов. Прежде их получали либо под высоким давлением, либо в сверхчистом вакууме. Их производство было долгим и дорогим. Теперь с помощью лазера можно моментально изготавливать крохотные технические алмазы, а затем наслаивать их на лезвие ножей и режущие кромки инструментов. Подобными алмазами можно покрывать, например, скальпели или искусственные протезы бедра, что повысит их долговечность. Дешевые алмазы окажутся ценным сырьем и для компьютерной промышленности. Их используют в производстве микросхем.